Вот так, Ивана Говядича избушка, а так Семена. Справа-то где? Емина?» Ну, ну так что же этот, Семен? Ну так он как к квасу доберется, такую мужику громко играет. Ведра-то горшки-то кверх днищем перевернет. Да давай палками в их бить. тум па тум ба -тумба, тумба а потом в бочку-то, в днище-то, хрясь. Брамцы выйдет. Да, Никита Иванович вздохнул. Посидели, помолчали, покурили. Да, приятно про музыку думать. Или пение надо на свадьбу Семена позвать. Ветер дунул, бросил еще снежные крупки. Ну что, пойдемте, Никита Иванович, а то у меня хвостик мерзнет. Какой хвостик? Какой? Обыкновенный, сзади который.